Рааф, жительница Иерихона, блудница, в своем доме укрывшая двух соглядатаев из войска Иисуса Навина, за что после взятия города ее вместе с домочадцами пощадили и объявили праведной на основании дел. Остальное население Иерихона было перебито. Книга Иисуса Навина, глава 2, послание к евреям, глава 11, стих 31. В. Ты хуже, раскаявшейся блудницы, проповедница выискалась. Развела тут басни, об дурацких грезах, вечный юнь, Богоматерь, премудрость, и шпуль отливает. Об этаких названиях даже твои сектанты не слыхивали. В, кроме тебя, об том я никому не говорила и не скажу. Других имен и тебе не назову. В нашем мире они лишь слова но слова сии — знаки великого грядущего. — Что ж ты не хулишь церковные гимны, да псалмы, воспевающие Господа, или славят его лишь те слова, что одобрены начальством? — В. — Попридержи язык! — О. — И ты свой! — В. — в конец обнаглела! — О. — Так не замай! — В. — Будет! — Считаешь, дик помер, с недаемой виной за свою похоть? — О. — — Чтоб отречься от греховной плоти. — В. — Прежде ты беременела? — О. — Нет. — В. — Хотя возможности имелось сверхдостаточного. — При наплыве клиентов сколько раз за вечер тебя драли? — Не отвечает. — Говори. — Пропади ты пропадом со своим благочестием. — Не отвечает. — Ладно, и так догадываюсь. — Что? — Всучишь выродка мужу? — О. Яловость моя была по Христовой воле, и ей уже теперь я тяжела. Дочь моя не ублюдок, муж мой станет ей земным отцом, как Иосиф Иисусу. В а что насчет того, кто предложил ей дорогу в наш мир? О, твой мир не мой и не Христов. в не кабенься, все равно заставлю сказать. Проскинь своим вздорному мишкам. Кто отец ребенка, Дик или его хозяин? О, его сиятельство, тот, кто он есть, ни больше, ни меньше. Ты бишь на сём свете он не родитель? В. А на том стал быть родитель? О, духовный, не семенем? В. Разве не грех оспаривать мужское главенство? Свыше предписанное. Кто стал первым творением Создателя? О, по словам мужчин... В. Священное Писание уже свидетельствует, что ли? О. Дает свидетельство лишь одной стороны. В чем вина людей, но не Господа и Сына Божьего? Во второй главе Бытия сказано, что Еву создали из Адамова ребра, а в первой говорится «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В главе 19 Евангелия от Матфея Господь наш Иисус Христос поминает неребрану Моисея, кто по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала было не так. Мужчина и женщина сотворены равными. «Ах, ты скромница наша, заново рожденная! Не на йоту не верю! Ты охвачена иным пороком, только и всего!» Нынче твое наслаждение в том, чтоб охаять мудрость, заповеданную предками, и злить свою злобу. Прежде мужчин блажало, а теперь кляча заезженная, желаешь с ними поквитаться, отбросив свое прошлое, точно немодный модный фасон, вера твоя всего-то личина, за кое спрятана бабская месть. О, в ловушку не заманишь? В, какую еще ловушку? О, хочешь выставить меня очумелой отмщения Мигерой? Кто из боязни, что ее раскусят, глуха ко всем доводам разума? В, я тебя насквозь вижу. О, что ж, открою свой пагубный замысел. Вся несправедливость в мире по воле человека, а не Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу изменить наш мир. От подобного заявления у Аскою глаза лезут на лоб. Теперь уже он не найдется, что сказать. Руки Ребекки покоятся на коленях, но вся она будто натянутая струна и не сводит глаз со следователя, точно узрела Антихриста собственной персоной. Во взгляде ее плещутся остатки покорности, но лицо застыло в решимости не отступать. Наконец Аскью размыкает уста, хотя скорее обращается к себе. «Совсем уж завралась!» Никакого отклика. В подобные паузы Джон Тюдор привычно отрывает взгляд от записей. Ребекка пялится на следователя. Вот так весь допрос. Стряпчина седает, бабонька таращится и тянет с ответом. Терпение Аскью явно иссякает. Нынешний допрос он начал по-доброму, но притворная мягкость не сработала — Истинное происшествие подследственное сохраняет в тайне. Ни суровостью ни лаской ее не сломить. Не раз вспоминал времена настоящих допросов с дыбой и тисками. Но английский биль о правах положил им конец. Кроме случаев вопиющей измены подобные методы применяются лишь в нечестивых и ущербных католических странах вроде Франции. При всех своих недостатках Аскью все же англичанин, а не француз, что, однако, не препятствует его раздражению, которое он еле сдерживает. Ребекка довольно спокойно воспринимает нападки на свою веру. Будь иначе, она бы удивилась и заподозрила неладное, ибо в те времена осмияние и гонения сектантов встречались сплошь и рядом. Дело не только в том, что ей не дают говорить о правомочности и смысле ее веры, пребывающей в нужде и лишениях. Со следователем ее разделяют не только бесчисленные барьеры возраста, пола, сословия, образования, место рождения и прочего, но нечто глубинное, принадлежность к двум абсолютно разным человеческим натурам, у которых главенствуют разные полушария мозга. Само по себе это не хорошо, не плохо. Те, у кого превалирует левая доля правши, рациональны, способны к математике, организованы, красноречивы, аккуратны и обычны. Во многом благодаря им общество держится на ровном киле. Те, у кого доминирует правая доля, менее желанны мудрому и трезвому Богу эволюции, ну разве что в двух столь побочных областях, как искусство и религия, где ценится мистицизм и алогичность. Такие, как Ребекка, слабы в рассуждении, сбивчивы в доводах, плохо чувствуют время и политическую обстановку. Они живут, слоняясь по необъятным просторам сейчас, воспринимая прошлое и будущее как настоящее, тогда как добропорядочные правши эти понятия четко разграничивают и контролируют.